Не мог я ошибиться. Зачем-то вам этот спектакль понадобился. Думала, я такой дурак. А я не дурак. А я возьми, дай, проверь». Он вскочил и навис надо мной, опершись рукой о спинку кресла, на котором я сидела. Физиономия его при этом была совершенно безумной. «Слушайте», — забеспокоилась я, — «зачем так волноваться? А я знаю, зачем. брызже слюной...» Продолжил он, не реагируя на мою просьбу. «Старика-то тю-тю, а?» С Мишкой она развелась, он ей не даст ни копейки, да из квартиры погонит. «Ничего подобного», — встряла я, — «они любят друг друга». «Кому ты это лепишь, дурочка?» «А может, ты вправду ничего не знаешь?» «Только я за версту вижу, все вижу». И этот прохвост весь в долгах. Как вы себя чувствуете? в конец перепугалась я. Может, воды принести? Ах ты, дрянь, совершенно обезумел он. Дурака из меня делаешь? Чего что делать? испуганно подумала я. Дураки есть, к тому же буйный. Словно, в подтверждение моих слов, Юрий Пауч рванул у меня за ворот халата. Тот неожиданно распахнулся, а я завизжала. Ты мне все скажешь, взревел он, и накинулся на меня. Я пнула его ногой, он взвыл и замахнулся. А я, решив, что колотушек с меня хватит, вскочила, схватила настольную лампу и огрела ею Юрия Павловича по голове. Он свел глаза у переносицы и рухнул на ковер. А я отскочила в сторону, все еще держа в руках эту проклятущую лампу, которая совершенно. Не причинила никакого вреда, даже лампочка продолжала гореть, а вот лоб Юрия Павловича приобрел устрашающий вид. Он был залит кровью. И зрелище это произвело на меня такое впечатление, что я, постояв немного с выпученными глазами, рухнула по соседству с Юрием Палчем, а лампочка должно быть все-таки разбилась, потому что когда я вновь открыла глаза, было темно. Мне Очень хотелось верить, что кровавое побоище мне привиделось, и на самом деле не было никакого Юрия палча, настольной лампы и прочих ужасов. Но придя в себя, я сразу поняла, что лежу вовсе не в своей постели, а на полу, причем в крайне неудобной позе. Я протянула руку и нащупала что-то мягкое, Резко села, вглядываясь в темноту, так и есть. Рядом кто-то лежит, а кто может лежать, как не Юрий Палоч, которого я грела по голове? Я поднялась на ноги и, слегка пошатываясь, пошла к двери, рядом с которой был выключатель. Вспыхнул свет, на мгновение ослепив меня. Я торопливо вернулась назад, протерла глаза и потрясла головой, точно надеясь избавиться от наваждения. Юрий Палч лежал на спине, раскинув руки и ноги. Глаза его были закрыты, а возле головы уже образовалась служится крови. Ахнув, я опустилась на колени и стала трясти его за плечи, и тут выяснилось, что под его спиной тоже кровь. «Господи!» — пролепетала я. «Неужто столько крови вылилось из такой маленькой ранки?» Я посмотрела на лампу, которая валялась рядом, Основание у нее было бронзовое. А что, если я его убила? Заверещав тоненько и жалобно, я попыталась привести его в чувство. Юрий Палч причитала я, очнитесь, пожалуйста. Я вас не хотела. Честно, это я с перепугу. Рука его была теплой, но какой-то вялой. Я взвыла и, собрав волю в кулак, стала нащупывать пульс. Либо делала это неправильно, либо пульса не было. «Мама моя!» — схлипнула я и тут же увидела, что халат мой в крови. Я заорала в голос и бросилась к входной двери. Она была заперта на ключ. Разумеется, о ключах я не подумала. Пришлось возвращаться в холл. Оказавшись на улице, я добежала до угла дома, и тут я поняла, что все делаю неправильно». Надо вызвать скорую, а не бежать в ночь, сломя голову. Меня посадят в тюрьму, жалобно причитала я, вертясь в нескольких метрах от дома».